Глава тринадцатая. В лицо Кратову полыхнуло ослепительным синим, и жуткое круговерть оборвалась. Импульсы от позабытых за глобальными проблемами зрительных нервов наконец-то пробились к изнемогшему сознанию, и оттуда поступила слабая, едва различимая команда тревоги. Отчужденное было за ненужностью тело очнулось от столбняка, зажило и шарахнулось прочь. Следующий разряд угодил в то место, где Кратов только что стоял. Колонна синего огня приграждала вход в заклятую пещеру. Змеяющиеся отростки выкидывались из нее на склоны сопки, прожигали в наледи черные сухие дорожки, били в корчевшееся от неудовольствия тесто, сметали прочь вросшие в землю скелеты. Кратов увяз ногой в костище, споткнулся и упал. тонкое жгучее щупальце прыгнуло за ним вслед и цапнуло за плечо едва прикрытая лохмотьями скафандра мир снова взорвался но уже не мыслями а болью оглушенный наполовину парализованный Кратов покатился под уклон торкнулся пылающим лицом в спасительно холодный наст и пополз прочь подальше от страшного бушующего урагана молний «Куда я?» — внезапно проступило в его сознании. «Там же смерть! И позади смерть, всюду смерть!» Как в бреду, как в кошмаре он ощутил мягкий, но настойчивый толчок в спину. Сильные лапы перевернули его. Подсвеченное синим адским пламенем небо чужепланетной ночи на миг склонилось над ним и тут же пропало. На Кратова надвинулась поросшая седыми лохмами звериная морда — Маленькие глазки налились кровью, распахнулась розовая колыкастая пасть. Уех, дахнула она в лицо Кратову. Уар, уех, и продолжала надвигаться и распахиваться все шире и шире.